Глава седьмая. Что любопытно, бесплатный обед в фикуе не прибавил мне рубцов. Хотя в какой-то момент я начал искренне надеяться на это. А что? Интересно было бы, во что вылилась бы благодарность большей части жителей Твердыни. Может, улетел бы на своем хисте в стратосферу? Согласно менталитету изнаночников, как объяснил мне Анфалар, это был жест доброй воли, к которому я пришел сам. Никто меня не просил и все такое. Вот если бы люди голодали и появился Матвей в сияющих доспехах на белом коне, то дел другое. Там бы тебя и поблагодарили, и отдали последнее. А так... Несмотря на то, что фикойцы еще долго будут вспоминать этот день, во что-то полезное сегодняшнее предприятие конвертировать не удалось. Единственное, что акции Матвея Зурина на местной бирже под названием «Твердыня фикой» значительно подросли. В смысле, теперь едва ли была какая собака в городе, которая не знала меня. Ладно, не так выразился, собак здесь я не видел. Но то, что весь город говорил обо мне как о достойном и хорошем человеке, «Факт неоспоримый». Поэтому домой я возвращался с каким-то приятным чувством на душе. Даже зудящая в ухо Юния не могла его испортить. «Жизнь — штука несложная. С... Вот только кто добрыми делами занимается, ничем хорошим не заканчивает. Поверь моему опыту». «Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя». «Правильно, очень мудрые слова. Наверное, сказал какой-то государь?» «Вроде того. Только понимаешь, в чем дело? Не все в мире совершается ради денег или выгоды. И вот если я сделал что-то доброе, а мне на душе хорошо, то как это назвать?» «Душевный недуг». «Лечить тебя надо!» «Да иди ты!» — по-доброму закончил разговор я. Было бы Слав, ждал нас посреди изнанки. И такое ощущение, что очень уж давно. Больше того, увидев меня, он как-то повеселел, словно действительно боялся, что я могу не вернуться. «Неужто все припасы съел?» Он сделал вид, что удивился. «Да, так на природе аппетит разыгрывается, просто жуть!» «И где же это в скукде такая природа?» Вы, было бы, Слав, извините, конечно, но после истории с вашим коллегой меньше всего мне хотелось бы раскрывать тайны своей жизни чуром. В другое время саму мысль о том, что чуры могут навредить рубежнику, я щел бы оскорблением. Торопливо проговорила могущественная нечисть и сделала небольшую паузу. Но в текущей ситуации вынужден признать правоту претензий. Было бы, Слав, давайте так. Я скажу, где был и чем занимался, а вы откроете мне один секрет. Какой? Зачем чурам столько серебра? Вы его солите или знаете что-то о биржевых котировках и запасаете впрок? Нечисть грустно выдохнула и почесала лоб. Ну что? Значит, обратно? Спросил чур, давая понять, что разговор на этом закончен. Было бы славно, было бы слав. Домой я добрался без особых проблем. Если не считать, что пришлось объехать одну аварию да заглянуть на СТО, по пути умудрился напороться на гвоздь. То даже без невезения. По сравнению с масштабом возможной непрухи, просто небольшие жизненные неурядицы. Приехал я затемно, обнаружив на улице лишь распахнутую в баню дверь и уже остывший мангал. Из дома раздавалась какая-то странная грустная музыка, услышать которую я никак не ожидал. Мне думалось, что как только Васильевич покинет эту вечеринку, здесь начнутся трэш и угар. Но нет. Внутри мне пришлось лицезреть картину, которая его все обескуражила. Гриша сидел, положив голову на руки, и смотрел на налитую стопку. Именно смотрел, а не торопился выпить. Возле расположился Костян, у которого глаза были на мокром месте. Наверное, еще чуть-чуть, и он бы действительно заплакал. А завершал картину, стоявший в полный рост Митька, который играл на подаренной флейте одинокого пастуха. Ну, ту самую старую композицию, которую во все фильмы еще запихивали. И надо отметить, черт играл действительно превосходно. Ни одной фальшивой ноты. Нигде не перетягивал и не ускорялся. Для самоучки просто отлично. Я и сам замер, боясь разрушить эту хрупкую красоту. Но, как оказалось, безуспешно. Обувница за моей спиной неожиданно грохнулась явно под весом кроссовок, и таинство вечера испарилось. — Пришел, — проворчал Костян. — Кинул нас и срулил. Потом и Василич со своей этой. — Гриша, скажи, я скажу. — Кикиморой, — подсказал бес. — Ага, Кикиморой ушел. — Умеешь, короче, ты вечеринки устраивать. Еще черт твой грузит. — Дайте, — говорит, — сыграю одну штуку. Костян замолчал, схватив стопку, следуя примеру Гриши. Опрокинули они ее почти синхронно. — Моть! вот ты скажи, вот вроде все есть. Машина, квартира, жена. А что-то счастья нет. — Это как? «Разве счастье измеряется в машинах?» Подошел я, отбирая бутылку. «А в чем?» «Не знаю». «Сложный вопрос, Костян. Кто-то говорит, что без детей не может представить жизнь, кто-то без любимого дела, иной без...» «Я почему-то посмотрел именно на Гришу, а не на Митю». «Хобби. Каждому свое». «А ты? Счастлив?» «Сегодня, в данный конкретный момент, да. И даже ты этого не сможешь испортить». Давайте завязывать с бухлом. Я сейчас заварю вкусный чай, и мы его и будем пить. Может, это и правда идея? вполголоса прошептал друг. Какая? Дети. Костян, вот тебя сегодня мотает. Давай ты немного выдохнешь, и завтра задашь себе этот вопрос снова. Не забудь, детям надо быть примером, а не угрожающим предупреждением. Моим детям хотя бы легче будет жить, чем твоим. Чего это? Они таких ушей не унаследуют. Тебе спасает лишь то, что я тебя ненароком могу покалечить, стараясь сдерживать смех ответил я. А еще то, что я тебе могу левую уработать? — фыркнул костян, но на всякий случай стал обходить диван. В следующее мгновение бес с чертом принялись вопить на все лады, потому что два человека сцепились между собой. Вот только борьба прерывалась с лошадиным ржанием костяна и моим хихиканьем. Видимо, нечисть не представляла, что можно драться вот так, шуточно. «Почти четверть века живешь, а все такой же, дурак», — сказал я все же, поборов друга. «Четверть века!» — передразнил он меня. «Пушкина начитался! И да слезь ты! Просто повезло!» «Ну да, мне-то и повезло. Гриша, чего смотришь? Чайник ставь!» «А знаешь, муть, мне кажется, что дети у нас с Ольгой будут красивые», — на полном серьезе ответил Костян. Лишь бы чуть поумнее, чем биологический отец. — Ну, если так, тогда второй раунд! — крикнул друг, используя самый подлый прием, бросившись на спину. В общем, спас я вечер не только в изнаночном мире, но и в своем родном. Чай мы пили уже, отвешивая шутки в адрес друг друга. Порой доставалось и нечисти, чаще всего, конечно, Гриши, потому что... Да черт знает почему! И само собой не обошлось без неодобрительных комментариев лиху которая считала, что серьезные рубежники так себя не ведут. Надо будет у нее спросить, как должны вести себя достойные ведуны и кощей. Может, действительно какой-то свод правил есть? На следующее утро я встал раньше всех. Митя попробовал подорваться, но, видя страдания на его лице, я отправил черта отсыпаться. Опять они полночи пьянствовали. Костян еще поставил себе целью научить мою нечисть играть в покер, потому что у него компании не было. Выходило пока так себе. Митя все время пытался побить карты моего друга и сбросить в биту, а Гриша не мог запомнить комбинаций. Хотя пафосные названия вроде «Фулл Хаус» или «Стрит Флэш» ему очень нравились. Даже запах жареной яичницы не пробудил моих домашних пьяниц. Я же подошел к настенному календарю и зачеркнул сегодняшнее число. Осталось еще шесть дней. Не то чтобы меня тяготило общество Костяна, но его лучше любить как родителей, на расстоянии или временами наведываясь в гости. Становиться постоянной частью его экосистемы мне не хотелось. И куда мы едем? К моему директору по связям с общественностью. Надо дом каким-то образом выкупать. Точнее, я знаю, каким именно. Светлана назначила встречу в промышленном микрорайоне, чем немало меня удивило. Почему? Ну хотя бы потому, что здесь асфальт не везде был. Про островы зданий времен Советского Союза и говорить нечего. Правда, с последнего моего посещения промышленный чуть-чуть преобразился. Было видно, что часть земли выкупили, появились металлические глухие заборы, где-то залили фундамент, но и старых развалюх по-прежнему было предостаточно. Рыкалова ожидала меня возле здоровенного двухэтажного здания, построенного явно с нуля. Учитывая свеженький фасад, пластиковые окна и даже уличные фонари, выглядело оно в промышленном микрорайоне очень неожиданно. Доброе утро. Мы точно по адресу. Точно, Матвей, кивнула Светлана. И что тут, указал я на здание. Скажем так, многопрофильное заведение, где богатые люди могут отдохнуть, как им заблагорассудится, не боясь быть увиденными. Сауны, карточные столы, девочки, рулетка. Несмотря на окружение, это очень серьезное заведение, и сюда просто так не попасть. Владельцам пришлось приложить много сил, чтобы это место посещали иностранцы. Понимаете, о чем я? Понимаю. Думаю, не обошлось без покровительства силовых структур, так? Зачем задавать вопросы, ответы на которые и так известны? Сам не знаю, дурная привычка. Пока все очень непонятно. «Зачем мы здесь?» Тут произошло неприятное происшествие. Точнее, два происшествия. Пару недель назад в сауне задохнулась девушка из группы сопровождения. «Какое красивое название», — ухмыльнулся я. «Проститутка, короче». «Проститутки на трассе или в дешевых банях. Здесь именно группа сопровождения. Дорого, красиво, качественно. Поверю вам на слово». В общем, ничего такого. Выяснилось, что у нее была астма. Правда, на шее обнаружились следы, будто бы от удушья. Светлана помолчала, словно ей самой не нравилось это рассказывать. А несколько дней назад ситуация повторилась. Только на сей раз не с девушкой, а с одним из отдыхающих. Тоже умер. Нет, ему повезло. Он успел выскочить из парной. Но рассказывал всякие страсти, что какая-то пожилая женщина с огромными зубами напала на него. Пыталась задушить, расцарапала шею. Один раз случайность, два уже закономерность. Ну и поползли ненужные слухи. Кто-то ляпнул, что здание построено на старом кладбище, и... Вы понимаете, пока ситуация не критическая, но если что-то плохое опять повторится, то капец этому бизнесу. Не переживайте, по поводу кладбища бред. Если бы оно тут было, то гости бы приходили совершенно другие. Душить они точно бы не стали. Вы знаете, кто это? «Есть догадка. Но лучше бы осмотреться на месте. Нас ведь пустят?» Конечно. «Константин Сергеевич как раз должен выйти. Я ему набрала. Понимаете, в чем сложность? Здесь два владельца. И у них разные взгляды на сложившуюся ситуацию. Константин Сергеевич верит в существование того, что нельзя объяснить. А вот Станислава Семеновича разговоры о подобном скорее взгляд. И насколько мы договорились...» На 6 миллионов, если все пройдет успешно, и Станислав Семенович не узнает. Это с вашими процентами, я помню. Это и есть, Константин Сергеевич? Тезка моего друга выглядела импозантно. Дорогой костюм, высокий рост, ухоженные руки. Я бы сказал, даже слишком. Когда он протянул пятерню для рукопожатия, я отметил, что чувак точно делает маникюр. Нет, я не осуждаю, но у нас в Выборге так не заведено. Из неприятного у него был только взгляд. Колючий, как куст шиповника. Посмотришь на такого, и сразу понимаешь, что он не мальчик одуванчик и явно не случайно на своем месте. Меня он пощупал довольно быстро. Скользнул взглядом по одежде, посмотрел на лицо, попытался сжать ладонь. Ну да, ну да, рубежника передавить силой, очень смешно. Я даже хист слегка выпустил, прям самую малость. Но этому Константину Сергеевичу хватило. Взгляд сразу стал извиняющимся, почти ласковым. Я про себя так его и назвал. Хамелеон. Знает, когда виться ужом, а когда нависнуть коршином. Самый опасный из противников, который понимает, когда нужно отступить и действовать мягкой силой, а когда атаковать напрямую. «Добрый день, меня зовут... Давайте без прелюдий», — оборвал его я. «Нам уже рассказали друг о друге. Покажите место, где все произошло». «Да, конечно, пройдемте». Когда Светлана говорила, что заведение высшего уровня, я, если честно, немного скептически к этому отнесся. Привык, что у нас, в Выборге, высший уровень, если официант не закатывает глаза, а в ответ на пожелание тебе не хамят. Да, и по нашему городу ездили Лексусы и прочие свидетельства дорогой и далекой жизни. Но я почему-то раньше не задумывался, в какие магазины ходят владельцы этих машин и где отдыхают. Было четкое понимание, что точно не в поляне. Но где именно, непонятно. И вот, оказавшись в фойе, я немного растерялся, потому что впервые за долгое время увидел, как одновременно дорого и неброско может быть украшен холл. Кожаная мебель в английском стиле не выглядела вычурно, какие-то модные циновки на стенах не напоминали бабушкины ковры, а множество нюансов в виде крохотных столиков, шкафов со стеклянными дверцами — Декорированных фруктовниц, в которых лежали плетеные из ветвей яблоки и груши, не являлись ненужным нагромождением. Напротив, они виделись мне дополнительными элементами одной огромной картины. «Блин, да я бы дизайнеру, который тут поработал, пятерку бы поставил». «Нравится?» — спросил Константин Семенович. «Здесь наши гости могут выкурить сигару или выпить. Я бы провел вам экскурсию, но раз вы сами попросили показать место...» Это он, видимо, отомстил за мою категоричность. Сказать по правде, я действительно уже пожалел, что такое ляпнул. Любопытно было бы поглядеть, как живут и отдыхают нувориши. Здесь явно собирались люди серьезного уровня с определенным вкусом. Интересно, как Светлана вышла на этих владельцев? Ее муж точно отдыхал в других местах. Мы прошли по длинному коридору, который закончился множеством дверей. По крупной темной плитке я понял, что началась, как бы сказать... Помывочная зона. Здесь тоже все было изыскано: Предбанник в виде большого зала с дорогой мебелью, внушительным столом, бильярдом, караоке и несколькими номерами, где можно было бы уединиться разгорячившимся мужчинам с прекрасной группой сопровождения. До всего этого я дошел не сам. Константин Семенович мне показывал, рассказывая без тени стеснения. — А где все произошло? — Там, в хамаме. Как выяснилось, тут еще и парилок оказалось несколько. Римские термы, хамам, финская сауна и русская баня. Мне было очень интересно, в чем категорическое отличие одной от другой, но спрашивать я не стал. А на практике подобное не испытаешь, сейчас все было отключено. Мы сначала подумали, что она уснула. Кому может стать плохо в хамаме? Риторически спросил хамелеон. Там и температуры-то нормальной нет, чисто погреться. А второй случай где был, уточнил я, тут же? Да, дверь мы поменяли. Клиент разбил ее, когда выбегал. Сильно поранил руку, пришлось наложить несколько швов. Вторую уже взяли из каленого стекла. Это его и спасло. Стекло? Да нет, кровь. Как раз наоборот, решил поспорить Константин Сергеевич. Вену порвал, крови было как со свиньи. Кровь спасла от нечисти. Для нее кровь? Фактически конечная цель. Ее вытекло много, вот она и успокоилась. Хотя нечисть в данном случае предпочитает обходиться старым добрым удушением. Именно так, как умерла первая жертва. Нечисть? Это слово явно не понравилось владельцу. И вы знаете, что это за... Нечисть? Знаю. Я присел на корточке, щупая остатки слабого чужого промысла. Кислого, как немытое тело. Правда, вслух ничего говорить не стал. Меня опередила лиха. Благо, ее никто не услышал. «Обдериха!»